Глава 2. Родовое гнездо. «Ну, здравствуй, Торнхолл», — тихо произнесла я с тоской глядя на дом. За оградой тянулась к дому дорожка. Обычно раз в несколько дней я метлой расчищала ее от мусора, но сейчас дорожка была усеяна листвой и мелкими обломками веток, нанесенными ветром. Не так много времени прошло с того дня, как визит лорда Кингсворда вынудил меня бежать из родного дома, но это была моя первая разлука с Торнхоллом за долгие годы. И, наверное, поэтому сейчас я словно увидела поместье со стороны. Никогда еще дом не казался мне настолько обветшалым, а сад запущенным. Ребенком я не могла следить за садом, а когда выросла сад уже был в таком запустении, что восстановить его в одиночку мне не хватило бы сил». Чтобы поддерживать дом в относительно хорошем состоянии, я научилась использовать магию неодаренных, но ее возможности были невелики. Дом смотрел на меня безжизненным взглядом темных окон и, казалось, не узнавал. Из домовых труб, возвышающихся над черепичной крышей, не шел дым. Сердце ёкнуло, захотелось броситься в дом, растопить камин и согреть Торнхолл, словно заледеневший без человеческого тепла. Когда-то этот дом был оживлённым, и в нём каждый день звучал смех, живущие в нём люди заботились о нём и друг о друге. Здесь царила жизнь. Впервые я осознала, насколько Торнхолл одинок. Моя рука потянулась к ограде. Хотелось без промедления устремиться к дому, но голос, окликнувший меня, заставил одёрнуть руку. «Постойте, Роза». Я обернулась, ко мне направлялся Райан Кингсворт. Позади него на тропе стоял экипаж, в котором мы приехали в Торнхолл. «Это предложила я». Мне хотелось многое проверить и кое-что поискать в поместье. Следы дяди ибена тайны, которые скрывал мой отец, что-то могло все еще находиться здесь, в Торнхоле. Раньше я, словно слепая, жила под влиянием фальшивых воспоминаний. Теперь же, когда настоящие воспоминания начали возвращаться ко мне, я стала задавать себе вопросы, которые прежде просто не пришли бы мне в голову. А еще мне хотелось побывать у границы, увидеть ее и, возможно, убедиться, что граница все еще невредима. Лорд Кингсворт согласился с моим предложением, полагаю он и сам думал о том же. И если мы задались целью найти Эббенезера Торна, моего дядю, единственного за исключением меня, представителя рода Торнов, то начинать, безусловно, нужно отсюда. «Вы не боитесь оставлять сейчас Энтони?» — спросила я у него перед отъездом. «Шаас наверняка в ярости. Сложно предсказать, на что он способен. Что, если он навредит Энтони?» «Шаас запечатан в теле Энтони. Навредив ему, он навредит себе». ответил лорд. «Шаасу понадобится время, чтобы осознать ситуацию, в которой он оказался. Он будет искать способы освободиться, но так быстро ему ничего не придумать. Поэтому сейчас он будет крайне осторожен и постарается избежать поспешных шагов. Думаю, пока что можно не беспокоиться об Энтони». В итоге дворецкому Дженкинсону было строго-настрого приказано не спускать глаз младшего из братьев Кингсвордов на время отсутствия хозяина особняка. Я успела пару раз пообщаться с Энтони перед отъездом. Он ничего не помнил из событий той ночи, когда Шаас пытался убить меня. И, конечно, по-прежнему не знал, что в его теле живёт демон. Однако он показался мне уже не таким отстранённым, как в тот день, когда я вернулась в особняк с женой его брата. Энтони даже улыбнулся мне привычной тёплой улыбкой, как будто и не возникало между нами никогда стены отчуждения. «Я просил вас не заходить в дом первый, Роза». Приблизившись ко мне, Райан Кингсворт вернул меня к реальности. «За время вашего отсутствия Торнхолл могли обжить выгорни. Они могут напасть на вас. Позвольте мне войти в дом первым и осмотреть его». «Может, будет достаточно просто проверить, на месте ли охранные талисманы?» — спросила я. «Их четыре по сторонам света, все на первом этаже. Я жила одна и должна была защитить себя, поэтому охранные руны выучила первым делом». Таких магических талисманов достаточно, чтобы отпугивать от дома людей и выгорней. Они защищали меня много лет. Нужно было только проверять, на месте ли они. Райан Кингсворт скептически приподнял бровь. «Талисманы с охранными рунами не препятствовали мне, когда я пришел в ваш дом, Роза. не мне, ни Гравису. Я с легкой досадой поджала губы. Потому что они отгоняют только людей и выгорней. Силы этих талисманов недостаточно против магов, к сожалению». Лорд Кингсворт чуть склонил голову, заглядывая мне в лицо. «Вы все еще злитесь на меня, Роза, за то, что явился в поместье Торнов и нарушил ваш покой?» Я подняла на него взгляд и задумалась. Теперь я знала, что Райан Кингсворт прибыл сюда не для того, чтобы навредить мне. Его волновали проникновения демонов в мир людей, которых не было уже десять лет. Пожалуй, на его месте первым делом я бы тоже решила проверить в сохранности ли печать забвения, которая запечатала не только мой родовой дарную границу нет — покачала головой я. — Больше не злюсь. Теперь я понимаю, что вы пришли вовсе не из желания испортить мне жизнь. рэн Кингсворт чуть заметно улыбнулся. Я рад. Он тотчас посерьезнел. Что ж, давайте проверим, на месте ли ваши охранные талисманы, Роза. Но все же держитесь позади меня. Я кивнула, пропуская его вперед. Дом встретил нас сумраком и тишиной. Я остановилась на пороге, осматривая холл, в воздухе которого словно висела серая дымка, а Райан Кингсворт тем временем двинулся к лестнице широким, но неторопливым размеренным шагом. Возле лестницы он остановился, словно прислушиваясь. Я сделала то же самое, однако никаких звуков в доме не было. Здесь царила сонная тишина. Дом словно впал в спячку в отсутствие хозяев. Мой взгляд наткнулся на следы, оставленные Кингсвортом на пыльном полу. Других следов не было. «В дом никто не входил», — сказала я. Лорд повернулся, проследил за моим взглядом, увидел, что я рассматриваю, и сказал. «Никто не входил через дверь, но могли забраться через окно. Командуйте, Роза, где находятся охранные талисманы? Давайте проверим, на месте ли они». Я кивнула, и, сделав глубокий вдох, Словно мне нужно было набраться смелости, чтобы войти в дом по отношению к которому я чувствовала себя предательницей, ведь я бросила его в одиночестве. Наконец, устремилась вперёд. Первым делом мы проверили гостиную. Талисман прятался на стене за портретом моего деда, Элэ Джи Торна, и был на месте. На очереди была бильярдная, где отец и дядя Эбен часто проводили вечера. Талисман находился на задней стенке бара. Потянувшись через барную стойку, я открыла одну из творок чуть отодвинула любимый папин коньяк, сохранившийся с тех пор, когда папа был ещё жив, и, повернувшись к Ингсворду, кивнула. Охранный талисман был в сохранности. Настала очередь маленькой гостиной. Мы ещё называли её детской гостиной, потому что часто проводили там время втроём, и я, и Йен, и мама. Играли в шарады, в «Правду или ложь», а ещё мама читала нам слух книги, а мы с Йеном слушали, уплетая кексы нашей кухарки Долли. В маленькой гостиной охранный талисман был спрятан за часами на каминной полке. Он тоже был на месте. Последний талисман охранял Торнхолл от нежелательных гостей в кухне. Накладывала я его в свое время на стену в шкафу с посудой. И сейчас быстро убедилась, что с ним ничего не случилось. Все хорошо. Поворачиваясь к Райну Кингсворду, который все это время следовал за мной по пятам, не оставляя ни на миг. В дом никто не должен был проникнуть. Все талисманы на месте, да и следов на полу, кроме наших, нет. Пыли накопилось так много, что они сразу бросились бы в глаза. Я с досадой огляделась, подумав, что надо бы убраться в доме, раз уж я сюда вернулась. Слуг у меня в эти годы не было, и мыть полы я привыкла сама. Мы вернулись в большую гостиную. Повернув голову в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, рэн Кингсворт какое-то время смотрел наверх, немного хмурясь, потом сказал. «Я доверяю вашим талисманам, Роза, но все же будет лучше, если вы пока подождете здесь, а я проверю второй этаж». Его осторожность уже начинала казаться мне чрезмерной и даже немного навязчивой. В Торнхоле я прожила одна десять лет. И за это время никто ни разу не проникал в дом. Талисманов с охранными рунами всегда хватало. Ровно до того дня, когда сюда приехал сам лорд Кингсворт, напомнила я себе. Хорошо, я подожду здесь. Когда Райан Кингсворт поднялся по лестнице вверх, я огляделась вокруг и медленно прошлась по гостиной. Подошла к полкам, на которых хранилась папина коллекция черепов. Я сразу заметила, что не хватает одного, но беспокойство этого мне не вызвало. Этот череп случайно скинул с полки Кингсворд, когда появился здесь в компании с Грависом, и, видимо, прихватил с собой, чтобы, используя свое пламя, пугать напавших на меня выгорней. Бедный экспонат папиной коллекции, судя по всему, так и остался там, в церкви пустых. Мой взгляд скользнул дальше и остановился на больших напольных часах, служивших задвижной дверью для тайного хода. Мне вдруг стало интересно, что делает наверху лорд Кингсворт. Не слишком ли настойчиво его желание исследовать дом? В конце концов, почему вдруг я стала доверять ему? Да, теперь я знала его мотивы, я лучше понимала его, но могу ли я быть уверена в том, что он больше ничего не скрывает от меня? и Если так подумать, он довольно хладнокровно использовал меня, чтобы запечатать демона в теле Энтони. Также хладнокровно он может продолжать использовать меня, чтобы найти моего дядю. безера торна и только ли его не ищет ли райн Кингсворт что то еще я подняла голову глядя в потолок что он делает наверху спросила себя я совсем не слышно его шагов ведомое подозрениями я очень тихо подошла к часам и медленно отодвинула их в сторону взору моему открылась винтовая лесенка в темном узком помещении двинувшись вперед я стала подниматься по ступеням едва касаясь ногами пола и подняв юбки так, чтобы они не издавали шуршания. Уже скоро я стояла перед еще одной дверцей из часов. Заглянув в отверстие с задней стенки, никого не увидела и, отодвинув часы, вышла в библиотеку. Я прислушалась, но шагов Кингсворда слышно не было. Странно, подумала я, двинувшись было к выходу из библиотеки, с целью разобраться, где сейчас Райан Кингсворд и что он делает. Но взгляд случайно мазнул по письменному столу, словно угнездившемуся книжных шкафов. Это был рабочий стол Эбрахама Торна. В сознании ожило одно из последних вернувшихся ко мне воспоминаний. Отец открывает шкатулку, которая достал из тайника, в ужасе восклицает. Они пропали. Здесь должен быть тайник. Пронеслось у меня в голове, и я тотчас забыла о ранней Кингсворде. Я шла, ведомая своими воспоминаниями из детства. Отец отодвигал стол, я не стала этого делать, не желая шуметь. Присев на корточки я сразу же нашла нужную мне полку. Сейчас на ней стояли книги. Я сама расставляла их. Регулярно стирала с них пыль и даже не догадывалась, что под этой полкой есть тайник. Я уже было потянулась к крайней книге, чтобы снять ее с полки, как вдруг мой взгляд остановился на одной из полок выше. Край полки был покрыт слоем пыли, а в центре... Что это? Четыре небольших следа, словно от... чьих-то пальцев? Внутри меня стремительно поднималась волна беспокойства, следы совсем свежие, как будто кто-то совсем недавно прикасался к этой полке рукой. Но ведь охранные талисманы на месте, а значит, ни человек, ни выгорень не проникали сюда. Да и следов от ног на первом этаже не было. Резко вскочив, я отпрянула от шкафа и быстро опустила взгляд себе под ноги, тотчас почувствовав, как мои губы и руки затряслись от страха. «Следы! Следы на полу в библиотеке!» Я потеряла бдительность и, поднявшись сюда, даже не смотрела под ноги. Была слишком озабочена тем, где сейчас Райан Кингсворт и что он делает, но... Я зазиралась вокруг в поисках таинственного гостя Торнхелла. «Как это возможно?» — думала я, пятясь в сторону, выходя из библиотеки. За каждым шкафом мне чудилась угроза. Талисманы не могли подвести Кто проник сюда? Выгорень? Или это просто мародеры, разворовывающие заброшенные дома? И если так, то почему на первом этаже нет следов? Услышав тихий стук, я громко ахнула от испуга и резко повернула голову. В первый момент выдохнула, обнаружив, что это лишь оконная рама, качнувшись от ветра, ударилась об откос окна. Но уже в следующий миг мои глаза широко распахнулись от осознания. Окно открыто. Вот почему нет следов на первом этаже. Кто-то проник в дом не через дверь, а через окно второго этажа. Вот только... Лестницы внизу не было, а запрыгнуть в окно второго этажа не под силу ни человеку, ни выгорню. Я продолжала пятиться, когда краем глаза вдруг уловила, как за одним из шкафов в библиотеке мелькнула тень. Большая тень. Все мое тело изнутри сотрясла дрожь страха. Он здесь. Тот, кто проник в Торнхолл, здесь, прямо сейчас. Я пятилась к двери, озираясь. Мой взгляд суетливо метался от шкафа к шкафу. Они были расставлены так, чтобы удобно было передвигаться между ними. Вот только и прятаться за ними тоже было удобно. Я не смотрела назад, но по расположению мебели в комнате знала, что выход уже близко. Ещё немного, и я выбегу на лестницу, а там сразу же смогу позвать лорда кингсфорда которого почему-то до сих пор не было слышно. «Ещё пару шагов», — сказала я себе, и... В тот же миг замерла, услышав позади тяжёлое дыхание. Парализованная страхом, я оборачивалась медленно, а глаза мои раскрывались всё шире. Загораживая собой проход, напротив меня стояло существо с горящими, алыми пламенем глазами и четырьмя рогами на голове. «Демон» — полыхнуло в моем сознании в тот самый момент, когда, оскалившись, четырехрогий с шипением и хрипом бросился на меня. Я завизжала.